Но тем не менее я был уверен, что теперь у меня находится в руках ключ к этой загадке. Оглянувшись кругом и не видя в комнате ничего, что могло бы быть для меня интересным, я положил все драгоценности на прежнее место, замкнул ларец и сундук, и ключ сунул под подушку спящего. Затем принялся внимательно изучать черты, фигуру, главной форму руки и ногтей этого человека, Изучал до тех пор, пока не мог сказать с уверенностью, что узнаю его из тысячи человек. Покончив с этим делом, я вернулся в свою комнату и, растянувшись на постели, стал строить разное предположение относительно виденного мной ожерелья. Битый час я блуждал в потьмах. Наконец умственное переутомление навеяло на меня сон, И во сне у меня разом воскресла в памяти вся эта история с ожерельем, которую я столько времени тщетно старался припомнить. Я вдруг увидел главную пристань в Ливерпуле, увидел пароход компании Star, отходящий в Нью-Йорк, вспомнил происшедшее при этом содержание знаменитого вора, прославившегося кражами драгоценностей Карла Рейхимана, на котором и было найдено это самое опаловое ожерелье, которое было потом возвращено его законной владельцей, леди Харден Беркелер Сквер, дом 202 Лондон. С этим живым воспоминанием я проснулся, торжествующий счастливый, как ребенок, получивший в руки страстно желанную игрушку. Имя леди Харден не выходило у меня из головы все время, пока я одевался, умывался, причёсывался. Вдруг точный электрический ток прошел по всем моим членам. Это имя воскресило в память моей историю печальные кончины этой леди. Я вдруг вспомнил, что эта женщина покинула Англию на большом районе трансатлантическом пароходе Александрия, погибшему в водах Бескайского залива с год тому назад. Вспомнил, что в газетах говорилось о том, что она имела при себе все свои драгоценности, известные всему лондонскому высшему свету, в том числе и знаменитое ожерелье из запалов и бриллиантов. И никто, ни одна живая душа, не могла сказать, как погибла, Это несчастная женщина, никто не мог рассказать о ее последних минутах. Как же это могло случиться, что этот человек, грубый и простолюдин, как это было видно по всему, теперь является обладателем этого знаменитого ожерелья, которое, по мнению всех, лежало на дне Голубого залива? Забыв позавтракать, я вышел из дому, и направился на вершину того холма, откуда был виден док. Но теперь золотого судна там уже не было, и то место, где оно стояло, было пусто. Это немало не удивило меня, так как я ожидал такого поворота дел. Удостоверившись в том, что золотое судно снялось с якоря, я отправился в порт, навел справки, какие суда ушли из специи за последние 24 часа, и узнал, что бразильское военное судно, построенное «Синьором Деца», ушло сегодня в 3 часа утра. Больше ничего не мог добиться от служащих, которые, очевидно, были щедро задобрены, и потому были на этот счет немы как рыбы. Из порта я поспешил к себе в гостиницу, желая узнать, уехал ли мой сосед, обладатель драгоценных камней, и, к великому моему удивлению, застал его запрыгающим в общей зале. Из этого я заключил, что так как он не отплыл вместе с остальными разбойниками, то, вероятно, не находится в прямых и тесных отношениях с золотым судном. Но в таком случае, что же это был за человек? Кто он был такой? Это я решил выведать, как только мне представится удобный случай. Около года спустя я покинул Специю и вернулся в Лондон.